Великую трапезу организовали в одном из находящихся на первом этаже залов дворца, имевшем вид террасы с полукруглыми, выходящими на сад арками. Мне очень повезло, что магия Пресветлых позволяла создавать предметы, иначе столов бы на всех не хватило. А так вскоре за массивными длинными столами расселись мои новые охранники из Ледяного Братства, все мои работники канцелярии, приглашенные лично мной Юран Кар, за которым и Дагару пришлось смотаться, и несколько представителей его полулегального сообщества. Я просто решила, что толпу мужиков, если что-то и может объединить, то исключительно совместная попойка. По крайней мере, в моем мире. Но посмотрим, может, что-то выгорит и в этом. Мне же накрыли за отдельным столиком, куда я пригласила Эдагара, Адраса, Юрданара и, естественно, нашего ледяного Экхатара. Цветоносный несколько занервничал, узрев, что сесть ему придется за один стол с неверными, в смысле темными. Но я посадила его справа от себя, как защитника и покровителя, и он преисполнился гордостью и доверием. Рядом с ним сидел Эдагар, следом — Юрданар, и уже по левую руку от меня за этим круглым столом сел Адрас. Принц был заметно задумчив, и едва подали вино, я все же спросила, что случилось. Помедлив мгновение исключительно для того, чтобы оглядеть присутствующих за нашим столом, Тёмный в итоге решил, что все свои, и просто устало уведомил. Это была ловушка. Всё его горное убежище оказалось ловушкой. «М-да», — протянула я, — «жаль горы». На меня несколько недоуменно взглянуло сразу четыре пары глаз. И серые на белом фоне, и красные на чёрном. «Только горы?» — переспросил адрес. Пожав плечами, равнодушно ответила. Там был кесарь, соответственно, едва ли пострадал кто-либо еще. И мгновенно поинтересовалось. «Я права, не так ли?» Адрес галантно склонил голову, подтверждая. Затем, спустя один бокал вина, который тут же был вновь наполнен рабынями, принц мрака вдруг произнес. «Катрина, ваша вера в Рейдена не может не восхищать. Счастлив мужчина, чья женщина настолько уверена в его силе». медленно попивая вино, отстраненно заметила. «В силе, безжалостности, жестокости, решительности, упорстве, готовности идти до конца и никогда ни при каких условиях не сдаваться. Так что там с горами?» «Несколько разрушены до основания, остальные повреждены», — уведомил адрес. Пожав плечами, произнесла. «Как уже было сказано, жаль горы». После чего, доев бутерброд с рыбным, жуткого вида паштетом, Я перешла к сути сегодняшнего собрания. Итак, лорды-советники, откинувшись на спинку стула и держа в руках едва ли пригубленный бокал вина, начала я. Лорды-советники были явно не готовы принять на себя подобное звание, но кто их спрашивать будет, — обозвала я точка. Дальше пусть сами выкручиваются. — Мы начнем с главного, — продолжила я, — того, что потрясло меня до глубины души. Этот мир вас, мягко говоря, не одобряет... не одобренные переглянулись между тем в зале начал нарастать шум ледяные поднимали тосты темные пили мои канцелярские не отставали стражи у дверей откровенно завидовали адрес заметив что я несколько поморщилась от слишком громких разговоров и выкриков грациозно провернул ладонь словно очерчивая круг в воздухе и самым невероятным образом вдруг стало тихо для нас тихо судя по мимике и движениям всех остальных приступивших к активным возлияниям, они себя продолжали преотлично слышать. А вот у нас воцарилась блаженная тишь раннего вечера, встрюк от далеких кузнечиков, трель, певший где-то в саду птицы, плеск воды в озере, шелест листу и деревьев. Спасибо. Искренне поблагодарила я. Адрес лишь улыбнулся в ответ, демонстрируя, что ждет продолжение моих слов. И я продолжила прямым вопросом. как в целом светлые и темные попали в этот весьма враждебный к вам мир. Эдагар и Юранкар промолчали, но так словно позволяли тем, кто был выше по положению, высказать свою версию. Адрас также не спешил говорить, более того, учтиво склонил голову, предоставляя слово «экхатару». присветлый ледяной брат начал с тяжелого вздоха, из-под кустистых белых бровей, бросил напряженный взгляд на меня, затем сказал невероятное — «Есть те, кто способен ходить трупами звезд...» «Император Арейден», — уточнила я. На меня глянули уже с нескрываемым неудовольствием, и монах продолжил в том же эпическом пафосном духе. «Те, кто способен убивать взглядом...» «Император Арейден», — сказала уже уверенно. Взгляд ледяного брата стал еще суровее, но продолжил он также пафосно. «Те, по чьей воле гора способна вмиг сравняться с землей...» — Да я же говорю, император Араиден, не выдержала уже я. — Нет, Катрина, Пресветлый и Кхатар имеют в виду высших, — мягко подсказал адрес. Собственно, в ответ на это Пресветлый поблагодарил кивком темного принца, которого, по идее, ненавидел, и вскинул руку. Тотчас же над ней запылали четыре точки, расположенные крестом, они увеличились, формируя четыре планеты. — Тримеан. сообщил потрясенно взирающий на все это мне Пресветлый Кхатар. «Величайший мир, состоящий из четырех связанных между собой планет. Верхняя планета в имеющемся кресте вспыхнула ярче, притягивая все мое внимание. Высшую точку Тремиана именовали «Звездный дом», — продолжил Пресветлый. «Это был странный мир, планета, полностью покрытая водой, и островки суши, удерживаемые облаками и силой, что окружала этот мир. заставляя его сиять, наделяя невероятным могуществом его жителей, питая магией два остальных мира. Два, уточнила я. Просто оставшихся миров в этом кресте было три. Два, подтвердила Кхатар. И в удерживаемой им наглядной конструкции стало отчетливо видно, что три верхних мира были связаны энергией, которая циркулировала как по равнобедренному треугольнику. Нижнему миру не доставалось ничего из этой силы. Жители Верхнего Мира, обитатели Звездного Дома, именовались Высшими, — продолжил Пресветлый. двойных иных мира носили название Эродорас и Тенетер. А Нижний Мир? — тихо спросила уже начавшая догадываться обо всем я. Никакого, не скрывая иронии, подтвердил мое предположение адрес. Протянув руку, я осторожно коснулась пальцем той самой Нижней планеты. Я уже поняла, где мы сейчас находимся. «Мои предки возомнили себя богами», — очень тихо сказал пресветлый Кхатар. Но истинные боги населяли звездный дом, и они не простили. Это была бойня. Одни города опускались на морское дно, унося жизни всех своих жителей. Другие взмывали в небеса столь резко, что даже те, кому удавалось зацепиться за пронизавшие жилища горы, захлебывались собственной кровью в разреженном воздухе. Спастись удалось лишь тем, кто находился в столице радораса Ценой собственной жизни великий император Амир Элларас из рода Ашера открыл портал в Нижний мир. Я читал старые, написанные на языке древних летописи, в которых описывались воспоминания очевидцев тех событий. Все они как один свидетельствовали, что мир наших предков, тот, что освещало лишь одно светило, был полностью уничтожен. и маленькая планетка в кресте миров взорвалась, разделившись на сверкающие части, исчезнувшие в мраке иллюзии. Бах, и все. Из услышанного я сделала один очевидный вывод. Светлых отсюда выставить не удастся, что печально. Второй вывод явился на долю секунду позднее, и я сделала очевидное замечание. В звездный дом населяли тупые, неадекватные самовлюбленные гоблины. «Нет, его населяют высшие, при светлой императрица», — поправила Дагар. «Определенно гоблины, причем тупые, неадекватные и самовлюбленные». И тут же обратилась к Хатару. «Итак, вы оказались на Сатарыне. Что было дальше?» Пресветлый, потрясенно взглянув на меня, сдавленно переспросил. «На Сатарыне?» «Да», — кивнула я, и, сделав еще глоток вина, пояснила. «Ваш император обозвал мой мир, я его, мы квиты». Так что было дальше? Пресветлый Катар странно поглядел на меня, затем продолжил. Безымянная планета взбунтовалась, едва мы начали строить новый Радорас. «О, я тоже взбунтовалась бы. Начни кто-то менять моё имя и меня, Аса...» Начала я и осеклась, потому что изменили. И меня саму, и моё имя, но... но разве это теперь имеет значение? «Взбунтовалась в каком смысле?» — тихо спросила я, — стараясь не думать о том, насколько мы с этой планетой, кажется, похожи. «Небо начало истощать яд», — произнес Акхатар, — но и Лары адаптировались к нему. Я вдруг вспомнила о том, насколько раз мы, в смысле люди, там и всяческие короли, а вовсе не мои умные предки, в смысле, если бы в этом были замешаны мои предки, их потомков и, соответственно, меня бы уже не было, но не в этом суть, кесаря пытались отравить. Много, неисчислимое количество раз. Но он немыслимым образом переваривал любой яд, начиная понимать, почему. Это у Элара в крови. Дальше попросила я. Планета притянула то, что осталось от нашего прекрасного мира, и, использовав притяжение черной звезды, выпустила из недора Хею, разделив территории надвое. Продолжил Пресветлый. Надвое я вспомнила рассказ Юранкара о людях на Тенетри и поняла, там людей больше. Гораздо больше, чем здесь, на этой половине. Более того, теперь я знала, что людям пересечения хей не грозит ничем, и возникает мысль, а для чего эта удивительная планета сама себя расколола. Она спасала людей. Она просто сделала все для того, чтобы спасти людей. Она еще не знала, что на свободные территории хлынут темные. «К слову, вопрос», — я повернулась к адресу. «А чем ваша раса не угодила высшим?» «Это долгая история, Катрина», — внезапно попытался уйти от ответа мой фактически деверь. Удивленно приподняв бровь, я, несколько подумав, пришла к выводу. «На этой планете вы появились гораздо позднее светлых, не так ли? Также могу предположить, что ваша численность значительна причем крайне значительно, превосходит численность светлых. И, судя по вашей попытке замять тему, бегством вы это не считаете». Адрес выслушал меня с улыбкой, а затем спокойно спросил. «Исключительно из любопытства. Как вы пришли к выводам о нашей численности?» Ответила предельно честно. «Армии Ларов массово используют людей, но в армии Тенетра я не заметила ни одного представителя человечества». Принц Мрака приподнял бокал, отсолютовав мне в знак признания моей правоты и произнес «Темные по численности превышают и Ларов примерно в двадцать раз». С шумом выдохнул Эдагар, прикрыл снежные глаза переживая потрясение Кхатар. Кивнул, подтверждая информацию Юранкар. Ничуть не удивленная, я вернулась к тому, с чего начали. Значит, запланированное отступление, и я в упор посмотрела на адреса. Темный, улыбнувшись, мне произнес. «Катрина, мое нежелание рассказывать вам эту историю основано лишь на опасении, что вы фактически лара а светлые берегут своих женщин от подобных историй. А вот это уже удивило». «То есть в деле замешана женщина?» — мгновенно догадалась я. Адрес едва заметно улыбнулся, отпил глоток вина и, задумчиво разглядывая, как свет, преломляясь, отражается в хрустальных гранях бокала, произнес. «Темные редко познают любовь. Нам доступна страсть, желание, наслаждение от обладания». «Хм-хм!» раздраженно призвал к порядку и догар Однако, словно не заметив этого, Адрес также задумчиво продолжил. Но любовь — чувство абсолютного единения стой той, под дыхание невольно подстраиваешься, чьи мысли являются отражением твоих собственных. Он перевёл взгляд на меня и тихо добавил. Недостижимая мечта. Принц мрака помолчал, вновь переведя взгляд на собственный бокал, и тихо продолжил. Любовь — дар самый бесценный для любого из детей ночи. И потому, когда в сердце сына ночи распустился огонь любви, старейшины приняли решение о спасении моего народа. «Что?» «В смысле?» — совершенно ничего не понимая, спросила я. Вновь, глянув на меня поверх бокала, адрес пояснил. «Принц ночи полюбил женщину высшего». Что ж, после этого я промолчала. Потрясённо, глядя в свои бокалы, надеясь найти там хоть какой-то ответ на тему — до какого гоблина надо быть настолько тупым, чтобы позариться на женщину одного из тех, кто запросто взял и целую планету уничтожил исключительно из-за оскорбления своих тонких тщеславных чувств? Нет, определенно, после этого у меня даже тени сомнений в том, что мы завоюем, Тенетер не осталось. Их, в принципе, и так особо не было, но теперь-то... «В вашем мире любовь ценится меньше?» — вдруг поинтересовался адрес. «Ценится?» — переспросила я. Власть — это ответственность. Ответственность за свой народ, за благополучие зависящих от твоего правления людей, за наследие предков. Любовь — несомненно, дар. Отголоском боли мне вспомнились серые глаза Динара, и я подавила это воспоминание и продолжила. Но у всего есть своя цена, и если ценой выступают жизни близких и тех, кто зависит от тебя, да какой любви может идти речь, если на кону миллионы жизней? Выпив вино почти до конца, я честно призналась. В моем мире старейшины или иные власти имущие приняли бы совершенно иное решение. Такое, после которого упомянутый принц ночи, если уж был настолько безголовым, мечтал бы исключительно о воссоединении этой самой головы с телом. Секунд так двадцать. Или сколько там в целом умирают темные. Мне не ответили. За моим круглым столом царило ошеломленное молчание. а тёмные, равно как и светлые, смотрели на меня откровенно потрясённо. Я могла бы взглянуть не менее потрясённо в ответ, особенно если учесть то, что мне уже было известно и о светлых, и о тёмных. Но какой смысл? И едва рабыня вновь наполнила мой бокал, я задала всего один вопрос. «Истинный Тенетер уничтожен?» Адрес молча склонил голову. «Помянем», — мрачно сказала я, делая большой глоток вина. И ни пьянее ни капли посмотрела на ту сверкающую модель Тремиана, созданную главой Ледяного Братства, что все еще светилось Это, конечно, больше не был крест миров, увы. Теперь мы имели лишь верхнюю и нижнюю планеты. И проблему, еще пока не явную, но являющуюся лишь вопросом времени. Потому что, насколько я поняла, высшие не терпят ничьих попыток сравняться с ними в их божественной силе. А начало всей этой застольной беседы уже недвусмысленно давало понять, по крайней мере, мне, кесарь-бог. И не то чтобы я была крайне сведуща в теологии, но, боюсь, мои выводы абсолютно верны. И, подозвав жестом одной из рабынь, я, мило улыбаясь, приказала «Доставить в мою спальню 200-250 тарелок. Также не буду возражать против примерно ста бокалов и, пожалуй, парочки бутылок вина. В конце концов, полагаю, именно парочка бутылок вина» придаст семейному скандалу как минимум оттенок грандиозности. Вы со мной согласны? Рабыня выразить согласие не посмела, как, впрочем, и возразить хоть в малейшем. Я же, вооружившись пером и бумагой, переданными мне по моей просьбе Дагаром, начала с главного. Цветоносный Экхатар, по какой причине вы вмешались во внутренние дела Снежного дворца?